Глава двадцать пятая «Не пойду я с тобой воровать». «Мы так не договаривались», — включил я Володю Шарапова на бандитской малине. «Направление я укажу, могу даже картинку нарисовать, но ну, нахрен мне самому туда лезть-то?» а, -а, а обрадовался Ашот. «Заочковал, падла! А если ты на сетке из ментовки и нас там под белые ручки возьмут возле этих мешков?» «Да кому вы нужны в местной ментовке?» — попробовал логические аргументы я. «Они сейчас тоже все бухие ходят в воскресенье вечером-то. Короче так, если вы меня с собой потащите, то половина самогона от бабки будет моя». «А не жирно тебе будет?» — задумался Ашот. Третьих хватит. Бабка меняет мешок на три полулитры, как я знаю». «Согласен», — вздохнул я. «Погнали». У армян в качестве транспортного средства имелся старый ржавый ГАЗ-51, чуть ли не первых годов выпуска. Двигатель от Дуджа, кабина от Судебекера, народное название — газон. За руль сел носатый, как ну ашота меня запихнули между ними. День между тем практически закончился, начались сумерки, которые в средней полосе могут продолжаться и час, и два. Я лихорадочно обдумывал модель своего дальнейшего поведения — Попадать в лапы Пугачева в мои планы ну никак не вписывалось. «Направо на грунтовку», — показал я направление на сатому. «Сам знаю», — буркнул он, быстро крутя баранку. «Грязи по дороге нету». «Последний дождь же неделю назад был», — отвечал я. «Какая грязь!» «Теперь по правому краю пашни кругом ехай», — добавил я, мучительно пытаясь вычислить, где ж тут председатель может засаду устроить. Фары у газона были слепые и плохо отрегулированные. Освещали они мало что, но кучу мешков на краю деревни они таки высветить сумели. «Стоп, машина!» — скомандовал Ашот. «Выгружаемся!» Потом он подошел к куче, развязал крайний мешок и проверил содержимое. Потом спросил у меня про остальное. «А в тех мешках чего?» «А я знаю!» — окрысился я. «Удобрения, наверное, но это не точно». «Удобрения мы брать не будем. Пока!» — констатировал Ашот. «Армен, ты пройдись к деревне и посмотри, нет ли кого, а мы с Бурсиком проверим этот сектор». «Надо ж, какой умный армянин», — подумалось мне. «Знает, что такое сектор, но команде подчинился, и мы двинулись в сторону рощицы из берез и елок, которая тут была в пределах прямой видимости». «Если свалить надумаешь», — предупредил меня шут, «то мы ведь тебя все равно потом найдем». «Куда мне сваливать-то?» — огрызнулся я. «В лес с волками и рысями?» «Волков я здесь пару раз видал», — поддержал разговор он. «Летом они сытые и не нападают, а вот рысей пока ни одной». «Я повстречал одну позавчера», — сообщил я ему. «Недалеко отсюда на дереве сидела, но не напала. А еще я слышал, что тут домовой завелся». «Сказок поменьше слушай», — буркнул Ашот, а потом добавил. «Ша, возвращаемся. Нет тут никакой засады». «Он может и не прямо возле мешков караулить, Пугачев этот долбанный», — подумал я, «а на полдороге к Полосатому, например». И тут же мысленно добавил второй, более реалистичный вариант. «Наше послание, вырезанное из советской деревни, не дошло до адресата. Или дошло, но его просто выбросили в мусор, расценив как шутку. Или они приедут, но позже. Мы же не написали точное время. Мы вдвоем со шотом вернулись к машине» куча мешков лежала на месте, но носатого Армена не было видно. «Армен! Вот «Ты где?» — крикнул Ашот, но ответом ему было глухое молчание. «Пошли искать», — предложил он мне. Мы двинулись к главной улице этой петуховки, где я совсем недавно гулял. Стемнело уже конкретно, на небе появились звезды и половинка луны. Это дело хоть немного освещало нашу дорогу. Армена мы нашли прислоненного к развалинам забора у того самого дома, куда я заходил. Он сидел на земле, зажимая рукой бок. «Иншье патахэхэс». «Что с тобой?» — спросил Ашот. «Клирис ванестасус Грубое армянское ругательство, — ответил тот. «Надо его в кабину», — вступил в разговор я. «И к врачу поскорее». «Потащили», — согласился Ашот. «Подожди, проще сюда машину подогнать, я сейчас». И я сделал движение в ту сторону. «Стоять!» — Грозно ответил Ашот. «Я тебя одного не пущу, сбежишь ведь, вместе пойдем к машине». «Вместе так вместе», — согласился я, в душе уже прокляв весь свой план. «Я водить не умею», — продолжил Ашот. «У меня права есть». «Были, то есть, до психушки», — ответил я. «В школе обучали как раз на таком газоне ездить, так что справлюсь». Про зерно мы, конечно, забыли, но и председательской засады нам нигде не встретилось. Либо послание не дошло, либо Пугачев забил на него. По дороге Ашот все расспрашивал Армена, что случилось, а тот только ругался и так ничего толком и не сказал. «А я говорил про домового», — напомнил я, когда мы уже подъезжали к фельдшерскому пункту. Был такой рядом с центральной усадьбой. «Заткнись, а!» — посоветовал мне Ашот. «Твоих домовых нам только сейчас не хватает». Врачиха обнаружилась в соседнем доме. Она осмотрела Армена, сказала, что страшного ничего нет, сейчас перевяжет, а потом добавила. «Ранение живое, надо в милицию сообщить». Ох, женщина!» — ответил ей Ашот. «Не надо милиции, это несчастный случай на производстве был. На вилы случайно напоролся человек. Мамой, клянусь, ничего противоправного». «Ладно, поверю», — вздохнула она и добавила строгим тоном. «Завтра вечером сюда на перевязку». А когда мы уже подъезжали к жилищу армян, Армен открыл глаза и ясным голосом сказал ⁇ Ноги надо отсюда делать, не будет нам жизни в полосатом ⁇